Глава третья. Поздравление с днем рождения. Мистер и миссис Чарльз Темплтон так и застыли у дверей гостиной. Входящие в дом гости продирались через толпу фотографов из журналов и газет. В нижней части лестницы была установлена передвижная камера для киносъемок, блокирующая первые ступеньки. Новоприбывшие... Улыбались или задумчиво смотрели в объективы, вспышками выхватывающие их лица из толпы. Затем сопровождаемые горничной, они приближались к холлу, где на пороге их встречал Грейсфилд. Он громогласно объявлял их имена, и гости проходили в дом. Приглашенных на вечеринку было не так уж и много. Человек 50. Зато они составляли элиту лондонского театрального мира, и тут уже количество резко переходило в качество. Следует отметить, что по пути на эту коктейльную вечеринку гости, несмотря на присущую им живость и пристрастие к разного рода представлениям, разговаривали мало. Нет, они проходили в дом под музыку, ибо мисс Беллами, встречающая их в валькове Большого Салона, пригласила безупречное во всех отношениях инструментальное трио. Хотя в обычной жизни виделись они очень часто, среди гостей бытовала тенденция выражать крайнее удивление и восхищение при встрече, Каждый спешил поздравить мисс Белами с днем рождения, а заодно отпустить комплимент по поводу ее внешности. Некоторые даже брали ее за руку и отступали на полшага, чтобы получше разглядеть эту ослепительную красоту. Одни изумлялись вслух и довольно громко, другие почтительно интимно бормотали ей комплименты на ушко, Затем они по очереди пожимали руку Чарльзу, и самое добросердечное делали над собой некоторое усилие и давали понять, что очень рады его видеть, в то время как другие отчетливо намекали, что Чарльз — человек не их круга. Когда прибыли Пинки и Берти, мисс Беллами приветствовала их великодушно. «Я так рада!» сказала она им обоим, что вы все же решили прийти. Поцелуй, последовавший за этим, был лишен обычно присущей ему сердечности и приберегался мисс Белдами для сугубо благотворительных целей. Мало того, от этого поцелуя почти неуловимо веяло угрозой. Очевидно, Берти и Пинки должны были воспринять его как некий тайный знак, И они, пусть и нехотя, сделали это. Ну а затем подошли к Чарльзу, который излучал гостеприимство и был подчеркнуто любезен с ними обоими. Они прошли по просторной гостиной, и за ними следовали две дамы, рыцарь, трое далеко непростых простолюдинов, еще один рыцарь с дамой, И, наконец, Монтегю Марчант и Тайман Гентри. Ричард, исполнявший привычную роль неофициального приемного сына, встречал гостей в самом конце помещения. Там он должен был проводить их через узкое бутылочное горлышко коридоров, обеденный зал и оранжерею. Он также помогал нанятому на стороне бармену и служанке с напитками, пока горничная и Грейсфилд занимались приемом гостей внизу. Ричарду было как-то не по себе. Он выходил на ленч в город, вернулся довольно поздно, и ему не представилось удобного случая поговорить с Мэри до прихода первых гостей, и он понимал, что получилось нехорошо». О том свидетельствовали верные признаки. Из них самым зловещим было легкое подергивание в уголках рта во время знаменитой треугольной улыбочки Мэри. «Наверняка произошла еще одна ссора», — подумал Ричард, и тут же нашел подтверждение этой догадки, взглянув на Чарльза. Его руки немного дрожали, а лицо пошло красными пятнами. Помещение постепенно наполнилось людьми. Но Ричард по-прежнему не сводил глаз с двери, ожидая появления Аннелиды. К нему подошел тайман Гентри. «Я тут побеседовал с Монти», — сказал он. «У тебя найдется для него экземпляр?» «Тимми, как я тебе благодарен!» «Ну, конечно, найдется!» «Здесь?» «Да, у Мэри есть один. Она обещала отнести потом в мою старую комнату наверху». «У Мэри? Но почему? Я всегда показываю ей свои новые пьесы». Гентри тихо ахнул, потом долго смотрел на него и сказал. «Думаю, пора поговорить откровенно. Ведь Мэри...» «Наверняка подумает, что ты писал главную роль для нее». «Так?» Ричард замялся. «Но я... я вовсе не намеревался. Даю тебе понять сразу, Дики. У меня и в мыслях не было задействовать Мэри в главной роли в этой постановке, и я не собирался в беседе с руководством предлагать Мэри в этом качестве». В данном случае постановка потерпит полный провал. Тебе ясно? Вполне, — ответил Ричард. Более того, — продолжил Гентри, — я считаю себя твоим другом, и было бы просто нечестно с моей стороны умолчать о том, что тебе дикий. Давно пришла пора освободиться от этого поводка. Благодарю. Я предпочитаю виски с водой. Совершенно потрясенный Ричард отошел за виски. Пока он пробирался обратно к Гентри, в уши влетали обрывки разговоров, на коктейльных вечеринках всегда стоял гул голосов, и еще он заметил, что Гентри, который был на несколько дюймов выше остальных, стоит и смотрит поверх голов на входную дверь. Несколько человек обернулись, проследили за направлением его взгляда, и тут, над морем затылков и плеч, Ричард вдруг увидел, как входят Аннелида и Октавиус. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять. Первой реакцией стала благодарность Аннелиде за то, что она есть на этом свете, Да вдобавок пришла и просто поразила его в самое сердце своей красотой. Он слышал, как тайман Гентри сказал, «Ты только посмотри, Монти!» Монтагиум Марчант приблизился к ним. «Да, я смотрю, пробормотал он. Еще как смотрю!» И действительно вся эта троица так пристально уставилась на Аннелиду, что ни один из них не заметил, как увяла улыбка на лице мисс Белами. Впрочем, недюжиной силой воли она почти тотчас же вернула ее на место. лида пожала руку хозяйке, ожидая, видимо, после встречи в лавке более сердечного приема, но услышала лишь ее голос ⁇ Спасибо, что пришли ⁇ и стала созерцательницей знаменитой треугольной улыбочки. Октавиус двигался следом, и она подошла к Чарльзу. И тут столкнулась лицом к лицу с Ричардом, который поспешно подошел с другого конца залы к ней навстречу. Ну, что скажешь? Спросил Тайман Гентри. Ну, протянул Марчант. Что это за птичка? Она актриса хорошая. «Отвечу на этот вопрос несколько позже», — сказал Гентри. «Что-то уже замыслил». «Да». «Но что именно, ради бога?» «Терпение, мой друг, терпение». «Знаешь, Тимми, я порой удивляюсь. Зачем мы только с тобой связались?» «А что тут удивительного?» «Вы связались со мной, дорогой мой мальчик, потому что именно от меня зависит престиж театра и его управления. «Ну, это как посмотреть? Но ведь так оно и есть, верно? Просто тошнит от твоего постыдного самомнения. Сделай мне одолжение, побудь немного здесь». И он направился к группе из трех человек, которая медленно пробиралась сквозь толпу в зале, а Марчант по-прежнему не сводил глаз с Аннелиды. Когда Ричард подошел к Аннелиде и взял ее за руку, то он вдруг, к своему удивлению, обнаружил, что просто не в силах произнести хотя бы несколько слов, из тех, на которые он последние лет десять был так щедр при встречах с хорошенькими девушками на вечеринках, при других обстоятельствах он бы нежно поцеловал ее в щечку, сказал, что выглядит она просто потрясающе, а затем подхватил бы под локоток и стал расхаживать среди других гостей. Если бы Аннелида была записной светской львицей, Ричард бы придумал, как провести больше времени в ее компании, и, возможно, они поужинали бы где-нибудь вместе после вечеринки. Как пройдет вечер дальше, зависело от множества обстоятельств, но ни одно из них как-то не сочеталось с Аннелидой, И Ричард вдруг забыл, что старше ее на целых девять лет, и почувствовал себя девятнадцатилетним юнцом. А Октавиус, меж тем, встретил друга. То был семейный врач мисс Белами, доктор Харкнес, которого Октавиус знал еще со времен Оксфорда. Они обрадовались друг другу и пустились в веселые воспоминания, И Ричард принес Лиде бокал сухого мартини и повел знакомиться с Пинки и Берти, которые на этой вечеринке предпочитали держаться вместе. Берти тут же выпалил. «Я вас поздравляю. Только поклянитесь мне, дайте слово чести, что всегда будете носить только белое и всегда, да, подчеркиваю, всегда надевать эту прелестную шляпку. Отныне и во веки веков». «Вы не обижайтесь на Берти», — добродушно заметила Пинки. «Это у него манера такая, и это самый потрясающий комплимент, который только можно от него услышать». «Буду иметь в виду», — откликнулась Аннелида. «Как-то странно ведут себя эти двое», — подумала она. «То и дело заглядывают ей через плечо. Точно некто там, за ее спиной, постоянно притягивает их внимание». Они делали это так часто, что она не удержалась от искушения, проследила за направлением их взглядов. Выяснилось, они то и дело посматривали на мисс Белами. Она отошла в глубину помещения и стояла в окружении шумной группы друзей и болтала, не умолкая. Но тут, к своему смущению, Аннелида вдруг заметила, что мисс Беллами просто не спускает с нее глаз. Смотрит холодно и с плохо скрываемым любопытством. И это, как ей показалось, не случайно. Мисс Беллами неотрывно наблюдала за ней, и это приводило в замешательство. Аннелида поспешила отвернуться и тут же наткнулась на еще одну пару глаз. На нее неотрывно глядел Тайман Гентри а также стоявший поблизости Монтагю Марчант, и взгляд у него был пристальный и оценивающий. Странная инверсия ее дурацких дневных мечтаний. И она нашла ее обескураживающей. Аннелида подумала, вот уж действительно стала центром внимания, да еще какого. Впрочем, Ричард был рядом с ней, И хотя не смотрел на нее вовсе, а лишь слегка касался ее руки, это почему-то успокаивало. Пинки и Берти продолжали трещать, как сороки, явно симпатизируя Аннелиде, однако это не помогало снять нервное напряжение, скорее, напротив. И тут Ричард сказал, «Хочу познакомить вас, Аннелида, с еще одним человеком» и она увидела перед собой кирпично-красное лицо старого солдата с удивленными голубыми глазами. Полковник Уорендер представил его Ричард. После нескольких неловких заходов Уорендер все же начал беседу. «Сегодня столько шума изо всех этих вещей. Не правда ли? До крайностей пока не дошло, но непременно скоро дойдет». «Так вы выступаете на сцене, верно?» «Только начала!» «Превосходно! Что скажете о пьесах «Дики»?» Анналида еще не слышала, чтобы Ричарда называли «Дики» и никак не ожидала, что ей зададут такой вопрос. «Ну, они невероятно успешны!» «О!» — воскликнул полковник. «Успешны!» «Ужасно успешны!» «И знаете, они мне нравятся, да!» «Ведь я представляю собой типичную публику. Всегда хочу посмотреть что-нибудь веселенькое и занимательное, и чтобы была хорошая роль для Мэри. Нет, упаси Боже, ни в коем случае не интеллектуальную драму. Вопрос только в одном, доволен ли он сам. Вы как думаете, напрасно расходует свой дар или нет?» «Так что?» Аннелида растерялась и не сообразила сразу, что на это ответить. «Интересно». Близко ли знаком этот старый вояка с Ричардом, или все друзья Ричарда при первом же знакомстве принимаются анализировать его произведение и столь бесцеремонно вторгаться в жизнь совершенно посторонних людей? И знает ли этот Уоррендер о земледелии на небесах? И снова у нее возникло неприятное ощущение, что за ней пристально наблюдают. Аннелида ответила — «Надеюсь, в самое ближайшее время он представит нашему вниманию серьезную пьесу и пока не сделает этого, доволен не будет, так мне кажется». «Ага!» — воскликнул Орендер с таким видом. Точно она сделала какое-то сверхъестественное по значимости заявление. «Ну вот вам, пожалуйста, Боже милостивый, так подвигните его на это!» «Договорились?» «Я?» – удивленно воскликнула Аннелида, и собралась было возразить, сказать, что не вправе подвигать, так сказать, Ричарда на что-либо, но тут вдруг подумала, Уоррендер может счесть такой отказ проявлением жеманства. «А разве он нуждается в подстегивании?» – спросила она. «Ну, конечно же, боже ты мой!» – ответил Уоррендер и в этом случае, и в том другом, ну да вы сами все прекрасно знаете. Аннелида напомнила себе, что выпила всего лишь полбокала сухого мартини, а потому вряд ли находится под воздействием алкоголя. Да и полковник орендер тоже едва ли. И вообще, то же самое можно было сказать и о мисс белами Чарльзе Темплтоне, мисс Кейт Кавендиш и мистере Берти Сарацине, а также о мистере Таймане Гентри, которому вдруг представил ее Ричард. «Вот, познакомься, Тимми, — сказал Ричард, — это Аннелида Ли». Перед Аннелидой стоял человек-легенда. «Добрый вечер», — произнес он голосом, которому так часто подражали Нам с вами есть что обсудить? А, -а, а, знаю что. Сейчас вы точно скажете мне, почему делаете столь характерный жест в последнем монологе, ну, словно что-то бросаете назад через плечо. И еще хотелось бы знать, это ваша выдумка или жест придумал постановщик? А что в нем плохого? Спросила Анна Лида и изобразила столь характерную для ее профессии позу задумчивости, в горле пересохло, Глаза смотрели в одну точку, и еще она прикусила пальчик перчатки передними зубами. «Вы же меня на сцене не видели?» — спохватилась она. «Нет, видел. Вместе с Дикий Дейкерсом!» «О, Господи!» — прошептала Аннелида. В обычных обстоятельствах она избегала этого восклицания. «Смотрите, вы расплескали свой напиток. Здесь шумно, как на скотном дворе». Может, попробуем избавиться от этой какофонии и найдем более укромное местечко? Вроде бы в оранжерее, сейчас никого. Аннелида поспешила избавиться от напитка. Одним махом опустошила бокал. «Пошли», — сказал Гентри. Взял ее под руку и повел к дверям в оранжерею. Ричард словно растворился в мгновение ока. Октавиуса она тоже потеряла из вида. «Добрый вечер, Банни!» «Добрый вечер, мой дорогой Пол!» «Добрый вечер, Тони!» С видом всезнайки здоровался и раскланивался Гентри, и на его приветствие отвечали знаменитости, улыбались, скидывали руку, самые известные лица проплывали мимо, и вот они оказались в оранжерее, где властвовал запах фрейзи Он до конца жизни будет напоминать о Лиди об этом событии. Ну вот, сказал Гентри и отпустил ее, легонько шлепнув по спине. Мы пришли. Но, Ричард не говорил мне. Никто не говорил, что вы были у нас в театре. Так ведь никто и не знал, дорогая. Мы вошли, когда первый акт уже начался, и вышли перед тем, как опустился занавес. Еще что так будет лучше. Она смутно припоминала, что частью легенды было такое вот странное поведение. «Из чего вы так сполошились?» — спросил Гентри. «Разве стыдитесь этого вашего представления?» «Нет», — вполне искренне ответила Анна лида и тут же торопливо добавила. «Но знаю, там есть совершенно провальные места». «Сколько вам?» 19 «Где и что еще играли?» Только проходные ролики в Бонавентуре. «И никаких там академий драматического искусства?» Поинтересовался Гентри, как-то злобно растягивая гласные. «Никаких организирующих потуг в узком кругу единомышленников. Никаких так называемых представлений. И вы...» «Не ложились в постель со Станиславским, чтобы проснуться поутру и понять, что освоили его метод?» Аналида немного успокоилась и усмехнулась. «Я обожаю Станиславского». «Нет, правда». «Что ж, хорошо». «Очень хорошо. Теперь слушайте меня внимательно. Расскажу вам о вашей игре». «Игентри...» Довольно долго и в деталях Начал разбирать ее роль в пьесе Он был язвителен, дидактичен, остроумен И неоспоримо прав По большей части Аннелида слушала его внимательно и молча Но затем немного осмелела И принялась задавать вопросы Он охотно отвечал на них И, похоже, был доволен «Ну вот», — заключил Гентри Примерно и все ошибки, допущенные вами при исполнении этой роли. Надеюсь, вы понимаете, я бы не стал столь подробно останавливаться на них, если бы не считал вас актрисой. Большинство ваших ошибок носят чисто технический характер, и их легко исправить. А пока у меня есть для вас предложение. Пока только это. Никаких обещаний. И связано оно с пьесой, которая, возможно, никогда не будет поставлена. Уверен, вы уже читали ее. Желательно, чтобы вы прочли ее еще раз и побыстрее. А потом пришли бы в Единорог, где я буду ждать вас в следующий четверг к десяти утра. О, привет еще раз, Монти!» Аннелида уже стала привыкать к невероятной, почти сказочной ситуации, в которой оказалась. Та приобретала все более достоверные черты и когда перед Аннелидой возникло управление театра в лице самого Монтегю Марчанта, которому мечтали пробиться все неизвестные актрисы, она сумела взять себя в руки и достойно приветствовать его. Как же бледен был мистер Марчант! Как невозмутимо было его лицо! Каким невероятным опломбом отличались его манеры! Он болтал о весенней погоде, о цветах в оранжерее, «Ну, и в гораздо менее восторженных тонах. О театре, разумеется. Насколько он понял, она вроде бы актриса. Она играет Элизу Дулитл», — сказал Гентри. «Ну, конечно, хорошие рецензии», — пробормотал Марчант и сдержанно улыбнулся ей. «Должно быть где-то про челых», — подумала Аннелида. «Я тут сделал ей несколько критических замечаний по игре», — добавил Гентри. «Вот негодник!» — весело воскликнул Марчант. «Вы согласны, милая?» «Ты должен посмотреть этот спектакль. Вот видите, мисс Ли, теперь он меня достает». «Не позволяйте ему», — сказала Анны Лида. «О, я знаю все его фокусы. Меня голыми руками не возьмешь. Вам...» «Нравится Элиза?» «Очень! Страшно повезло, что смогла попробовать себя в этой роли. И сколько продлится сезон?» «До воскресенья. Мы меняем репертуар каждые три недели. Боже, да разумеется! Политика любительских театров и клубов! Вы правы!» «Не вижу причин, — заметил Гентри, — ходить вокруг да около. Ты ведь знаешь, о какой роли я говорил тебе в этой новой пьесе «Дики». Анелида должна прочесть ее мне. А ты, мой дорогой Монти, тем временем должен хотя бы одним глазком взглянуть на это произведение, а затем позвонить в Бонавентура». Тут Гентри смешно скосил глаза в обычно присущей ему игровой манере. «Никаких обещаний, никаких обид. Просто приложи немного стараний, поскольку, сам знаешь, я бы не стал тревожить тебя по пустякам. Давай, Монти, обещай, что сделаешь это». «Похоже, — протянул Марчант, — я просто загнан в угол, и по выражению его лица невозможно было определить, серьезно он говорит это или нет». «Наверное, мы просим слишком многого, — вставила Аннелида, — так что, пожалуйста, не позволяйте загнать себя в угол. Не стану выбирать выражение, если вдруг окажется, что понапрасну потратил время. Само собой». «А, дикий!» — воскликнул Марчент, «Могу ли я узнать, неужели ты тоже участвуешь в этом заговоре?» Ричард вошел в оранжерею и встал рядом с Аннелидой. «Заговор?» — переспросил он. «Да я вечно по самое горло увязаю в разных заговорах. А что?» «Это драма, плащай шпаги. Целиком моя затея», — сообщил Гентри. «А дикий просто марионетка». «Но разве все мы не марионетки?» — заметил Марчант. «Нет, мне срочно надо выпить еще». «Думаю, и вам тоже». Ричард подал им напитки. «Аннелида?» — спросил он. «Что это они тут затеяли?» И вот уже в третий раз Аннелиде пришлось выслушать о невероятных планах на свое ближайшее будущее. «Я взял дело в свои руки, Ричард» заявил Гентри. «Бегу, впереди паровоза». «Это дитя попробует совершить взлет в карьере, прочитав мне роль девушки в твоих небесах». Монти обещал прочесть пьесу и посмотреть ее в роли Элизы. Гарантирую, он останется доволен. «Плохо, если ты думаешь, что она не справится». Он взглянул на Аннелиду, и его лицо озарила радостная улыбка. Двумя пальцами он поправил поля ее шляпы, слегка сдвинул ее на лоб, «Да чего ж симпатичная шляпка!» — добавил он. Ричард вцепился ему в предплечье. «Тимми!» — заорал он. «Ты просто потрясающий парень, Тимми!» «Ну?» — по крайней мере, — сухо заметил Марчант. «Хотя автор вроде бы доволен». «В таком случае, — предложил Гэнтри, — давайте выпьем за успешное начинание, за ваши ясные глаза, мисс Потенциал!» «А мне, пожалуй, лучше спуститься вниз», — заметил Марчант. «За твой заговор, Тимми, в лице Аннелиды Ли». Они подняли бокалы и собирались выпить за Аннелиду, как вдруг голос за их спинами произнес. «Я не потерплю никаких заговоров в моем доме Монти». Остается надеяться, что я не слишком рассержусь, узнав, в чем состоит этот. Ну что, принимаете меня в свою компанию? Это была мисс Белами.